Наследник цесаревич подойдя к нашей группе со своей стороны заметил что если вообще нечего много жалеть людовика филиппа, то важен тут принцип и отвратителен тот вандализм с которым французы посягнули на истребление королевских дворцов галерей и прочее великий князь константин николаевич был весь исполнен воинской отваги и говорил что мы себя не выдадим во время танцев Он, оставляя их, в несколько приемов подбегал ко мне потолковать о происшедшем. Причем по обыкновению восхваляема была им допетровская Русь, где, говорил он, мы были так отделены от Европы и так исполнены преданности и религиозности, что подобное событие прошло бы для нас совсем незаметным. Не привожу здесь моих возражений против этих мыслей, что составляло в то время предмет всегдашнего, хотя и очень мирного нашего спора, императрица, которая, сидя в кабинете цесаревны за особым столиком, кушала чай с несколькими дамами, подозвала меня к себе, и, посадив за тот же столик, разговаривалась четверть часа о разных посторонних предметах. Только что она встала, и маленькое наше общество разошлось – Константин Николаевич опять подбежал ко мне с вопросом. «Вы долго сидели с императрицей, верно она говорила с вами тоже о сегодняшних вестях?» «Напротив, вашего высочества ни слова. Она, я думаю, уже до того утомилась этими разговорами, где все мы, зная так мало положительного, переливаем немного из пустого в порожнее, что нарочно хотела переменить речь и развлечься чем-нибудь другим». Государь оставался на балу очень недолго и удалился во внутренние комнаты с канцлером Нессельродом. Разумеется, впрочем, что среди лихорадочного чувства, которым все были исполнены, самый бал уже имел вид какой-то аномалии. Хотя танцы и продолжались, но, по-видимому, сама же молодежь участвовала в них одними внешними движениями, а из нетанцевавших – Образовались во всех углах залы более или менее многолюдные кружки, где толковали о случившемся до присыщения. Все было кончено в четверть первого, и на этот раз никто, кажется, не пожалел, что так рано. «Високосный год взял-таки свое», — говорили многие. Другие вспоминали, что важнейшие трагические известия приходят всегда на балах царской фамилии как, например, за два года перед тем весть о Краковском бунте разгласилась на вечере у великой княгини Марии Николаевны. Были, наконец, и такие, которые до тех пор не понимали движения духа времени, не замечали никаких его признаков, витали как слепые или как бы в другом мире. «Не может быть», — восклицали эти, — «статочное ли дело? Все казалось так спокойно». Мы были уверены, что живем в самой прозаической пресной эпохе и вдруг нечаянно попали во весь разгар революции 1789 года. На другой день, в чистый понедельник, было обычное заседание Государственного Совета, но и оно, как балу цесаревича, вовсе не имело обыкновенного своего характера. Никто не слушал предложенных дел, и шепот с соседями об известиях из Парижа становился почти громким разговором. Вообще, переход от Масленицы к Великому посту, который всегда знаменуется у нас таким внезапным переломом бешеного веселья на совершенное затишье, в 1848 году прошел совсем незамеченным. Общественное внимание так сосредоточивалось на парижских происшествиях, Все так были заняты высшими интересами, так жаждали развязки грозной драмы, что почти не оставалось места ни другим разговорам, ни другим помыслам, и каждый очень легко и скоро забыл о спектаклях, танцах, блинах, балаганах и балах. В первые дни Великого Поста весь город был, так сказать, на ногах. Все скакали из дома в дом за новыми вестями, Осаждали газетную экспедицию и тем более недоумевали и тревожились, что самые газеты, ожидаемые с нетерпеливой жадностью, приносили одни противоречия, недомолвки или известия малодостоверные.